Страница 52. Глава 2. Англия во второй половине 17-18 века. Страница 52-71. Параграф 1. Период реставрации. Государственный переворот 1688 года Бритская декларация и политика Карла II Основанием для приглашения пресвятырианским конвентом Карла Стюарта-младшего занять английский престол послужила декларация, объявленная им в апреле 1660 года в городе Брида Голландия Бритская декларация гарантировала амнистию сторонникам парламента во время революции, религиозную терпимость, неприкосновенность земельных владений, приобретенных в революционные десятилетия. Пресвятыряне надеялись, что король будет править, как он обещал, согласно и совместно с парламентом. Однако Карл II очень скоро обнаружил стремление к абсолютистской политике. Он пытался осуществлять законодательное верховенство в государстве, как король в парламенте, и исполнительную власть, как король в тайном совете, то есть в правительстве. В 1661-1679 годах Новый парламент состоял преимущественно из роялистов, в нем имелась немногочисленная оппозиция Стюарту. Парламент выступал, как писал историк Макколей, за королевскую власть ревностнее короля, за епископство ревностнее епископов. Однако политика Карла II превзошла допустимое даже этим парламентом. Страница 53. Вопреки Бредской декларации, власти репрессировали и казнили участников революции. По руганию подверглись трупы Кромвеля и Восстановленная англиканская церковь вдохновляла преследование лиц, не принявших её догматов, диссентеров, в особенности священников не признавших акта о религиозном единообразии 1662 года, нонконформистов. Тюрьмы переполнились инаковерующими. Короне церкви, роялистам, удалось вернуть часть конфискованных во время революции земель. Король добился отмены принятого во время революции трехгодичного акта 1662 год. Была введена строгая цензура, закрыты все типографии, кроме правительственных. Реакция внутри страны дополнялась беспринципной внешней политикой Карла II, пренебрегавшего интересами классов союзников. Любивший роскошь и развлечения, веселый король продал Франции город Дюнкерк. Он поставил Англию в зависимость от Франции, получая от нее крупные субсидии. Это обеспечивало ему большую независимость от парламента. В войну против Голландии 1665-1667 годы Англия проиграла, что вызвало раздражение буржуазии. Союз с протестантскими государствами Голландии и Швеции 1668 год. Карл II, склонявшийся к католицизму, сочетал с Тайным Дурсским договором с Францией 1670 год. Борьба между парламентом и королевской властью. В 1672 году Король попытался восстановить в стране католицизм, принять декларацию о веротерпимости. В 1673 году он впервые встретился с серьезной оппозицией парламента. Декларация была решительно отвергнута палатой общин, и парламент принял акт о присяге, который требовал от должностных лиц Отречение от католицизма. Акт направлялся прежде всего против брата короля, откровенного католика, адмирала флота Якова. Парламент, авторитет которого повысился во время революции, не уступал своих завоеванных прав королевской власти. Он контролировал финансы, требовал ответственности министров короля перед парламентом, строго придерживался протестантизма. Парламент опасался новой народной революции из-за своевольной политики короля. В стране имели место антиправительственные выступления, особенно в армии и среди демобилизованных солдат. Население роптало против налогов и дороговизны, устраивало продовольственные бунты, Сектанты протестовали против государственной церкви и десятины. Повсюду распространялись нелегальные мятежные памфлеты, которые с жадностью читал народ. С 1673 года обострилась вражда между партией двора, исходившей из отвергнутого революции принципа божественного происхождения королевской власти и партии страны, боровшейся за подчинение короля законам и воле парламента. Старый конфликт в новом обличье лежал в основе политической борьбы периода реставрации. Вопрос о власти, о соотношении прав монарха и парламента, не нерешенный с полной определенностью революции, оставался в повестке дня. В 1679 году Карл распустил ставший оппозиционным парламент. Однако последовавшие выборы принесли победу оппозиции. Новый парламент в том же году обсудил важные законопроекты. Билль об исключении запрещал брату короля, католику Якову, наследовать престол. Билль не успел стать законом. Парламент принял закон, известный под названием «Хабиус Корпус Акт» 1679 год, который гарантировал свободу личности, предписывал точные правила ареста и привлечения к суду, пресекал произвол королевских магистратов. Он был направлен против самоуправства короля, против злоупотребления властью. В этом его историческое значение. Однако действие закона могло быть приостановлено правительством, что многократно практиковалось в истории Англии в периоды подъема демократического и рабочего движения. Король распустил парламент и в 1681-1685 годах правил по существу как абсолютный монарх. В ходе борьбы Бурно протекавшие в верхах государства и во всем обществе, кристаллизовались политические группировки. Вокруг партии страны сплотились сторонники укрепления прав парламента Виги, от клички шотландских пресвятериан, ярых противников католицизма. Вокруг партии двора приверженцы сохранения прерогатив короля Тори. от прозвища «Ирландских партизан», намекавшего на прокатолические склонности двора. Страница 54. В 1685 году Карл II умер, и королем стал католик Яков II Стюарт. Он вознамерился установить в стране абсолютистско католический режим. Однако ни абсолютизм, ни католицизм не имели социально-политической базы в Англии. Они были уже пройденным этапом. За годы реставрации еще больше возросло экономическое благосостояние классов союзников. В 1660 году был вторично подтвержден закон об отмене рыцарского держания. Акты 1666, 1668, 1677 годов поощряли огораживание крестьянских земель. Ряд законов стимулировал экспорт зерна и поддерживал высокие цены на хлеб на внутреннем рынке. Хлебный закон 1662 года и другие. содействуя обогащению землевладельцев и крупных арендаторов. Протекционистские акты, запрет вывоза шерсти и другого сырья, способствовали подъему промышленности. Закон 1662 года об оседлости, запрещавший беднякам покидать свои приходы, гарантировал предпринимателям рабочую силу. Росли мануфактуры, расширялось судоходство, появились новые торговые компании, например, Ньюфаундлендская. Были завоеваны колонии в Индии, остров Барбадос в Карибском море. Укрепление буржуазии и обуржуазившегося дворянства, рост его рядов, в том числе и за счет старого дворянства, постепенно приобщавшегося к капиталистическому хозяйствованию, утверждали все возрастающую политическую независимость парламента. Парламент не желал мириться с абсолетистскими замашками короля. Тем более англичанам был чужд католицизм, религия исконных врагов Англии и конкурентов английской буржуазии, Испании и Франции. Кроме того, собственнические классы опасались, что восстановление католицизма поставит под угрозу их собственность на те земли, которые принадлежали до секуляризации XVI века католической церкви. Население страшилось усиление религиозных преследований, жестокости стюартов по отношению к диссентерам были у него перед глазами. Католицизм прочно ассоциировался с деспотизмом двора. В этих условиях Яков II все-таки провозгласил Декларацию о веротерпимости, 1687 год. Безоговорочное отрицание католицизма объединило тогда Тори и Вигов. Действуя наперекор всеобщей оппозиции, король стал назначать католиков на высшие должности в англиканской церкви. Это восстановило против него даже верно подданных епископов. Яков II оказался почти в полной изоляции. Государственный переворот По инициативе Вигов обе политические силы Виги и Тори поддержанные англиканским духовенством, решились на государственный переворот. Опасаясь новой гражданской войны, они обратились к штат Гальтеру Голландской республики Вильгельму Оранскому с просьбой прибыть с армией в Англию для перемены власти и защиты протестантизма. Вильгельм был мужем Марии, дочери Якова II, что создавало видимость династической преемственности. Он был протестантом и врагом Франции. Наконец он обещал обеспечить свободу парламенту английской нации. В декабре 1688 года Вильгельм, высадившись до этого в Девоншире, вступил в Лондон, яков второй к тому времени покинул лондон а позже отплыл на континент специально созванный новый учредительный парламент после некоторых колебаний его членов смущал республиканизм вильгельма и то что устранение якова могло походить на революцию постановил что вильгельм и мария должны править совместно как король и королева англии Фактически власть была сосредоточена в руках Вильгельма. Он умер в 1702 году. Принципы взаимоотношений нового короля Вильгельма III и парламента были зафиксированы в Билли о правах, октябрь 1689 года. 13 его статей Четко установили конституционные гарантии власти парламента. Ограничили в его пользу компетенцию короля в законодательной, финансовой, военной и судебной сферах. Подтвердили господство в стране протестантизма, точно определили парламентские свободы, регулярный созыв парламента, свободу выборов и прений депутатов. О правах направленный против абсолютизма, был, безусловно, прогрессивным документом. Он юридически оформил свершившийся государственный переворот и заложил правовые основы конституционной монархии, то есть буржуазной государственности, которая начала оформляться в Англии в результате революции середины XVII века. страница Однако английская дворянско-буржуазная историография чрезмерно преувеличивает значение этого документа, провозглашая его началом британской демократии. Между тем Биль не изменил средневековой избирательной системы, сохранил политическое бесправие не только народа, но и широких слоев буржуазии. Он не разрешил и религиозной проблемы. До свободы вероисповедания было далеко. В стране действовали старые законы как против католиков, так и против десентеров. Сурово преследовались все инаковерующие, особенно сектанты. Государственный переворот был совершён в 1688 году в результате сговора представителей с одной стороны верхушки классов союзников с другой старой духовной и светской земельной аристократии он выражал собой компромисс между буржуазными слоями общества и консервативными социальными силами старой англии главный итог переворота упрочение конституционной монархии Соответствовал потребностям буржуазного прогресса в стране, означал передачу высшей власти парламенту, в руках которого сосредоточились законодательные и частично исполнительные функции, урезанные у короля, налоги, армия, суды. Окончательным устранением абсолютизма переворот закрепил в политической области успехи революции середины 17 века. Дворянско-буржуазная историография окружила события 1688 года ореолом славы. Этот верхушечный без участия народных масс переворот, приведший к власти, наживал из землевладельцев и капиталистов Маркс, она назвала «славной революцией», тем самым стремясь принизить значение подлинной революции середины XVII века, перечеркнуть революционные традиции английского народа. Маркс Энгельс. Сочинение второе й том 23, страница 735-я.